Глава пятая. Новая жизнь. После ужина к ней подошла сестра Ольга, напомнила. «К ты зайди, не забудь». Карина не забыла, откладывала до последнего, боялась. Вроде ничего особенного и не сделала, а неприятный осадок остался. А еще она видела, как со слезами выбежала из дома Ефросинья Клавдия, слышала, как причитала из своего домика про злую долю, про и что «Из-за этих девок!» Ольга на нее прикрикнула. думайся языком треплешь, как помелом! Уж получила за него и не раз, все никак не успокоишься!» Карина притормозила у открытого окна, прислушалась. Ольга молчала. Было слышно, как хлопают крышки сундуков, как схлипывает Клавдия, давясь обидой. «Скажи спасибо, что не на дальнюю заимку отправила тебя матушка!» Голос сестры хозяйки, тихий, будто шелестящий, успокаивал. У Карины ёкнуло в груди. Что это за дальняя заимка, что ею пугают? Подумав, что её заметят, она скользнула к дому Ефросиньи. Карина отчётливо помнила тот вечер, когда поссорилась с Рафаэлем. Помнила дыру, которая образовалась в душе. Нет, не тогда, не в тот вечер, раньше. Сперва червоточина, которая иногда беспокоила, чаще вечерами пустой квартире, когда казалось, что из каждого угла на нее кто-то пялится, а занавеска на окне колыхалась, собираясь в детской платьице. Рафаэль отсутствовала вечерами все чаще, и червоточина разрослась до размеров теннисного мяча. Тем вечером, когда Карина заперлась в спальне, она поняла, что внутри пусто, только заполнившая все мутро черная дыра. На ее дне что-то клокотало, мешая сосредоточиться. Рафаэль подходил к комнате, она слышала, как он приоткрыл дверь, как растерянно шагнул в пустоту коридора. Первое ощущение паники и страха сменилось отчуждением. Она легла на кровать в надежде, что Раф не придет к ней, не придется ничего объяснять. Зажмурившись, Карина слушала его шаги по квартире. Выдохнула, поняв, что разговора удалось избежать. Скрипнул диван и забубнил телевизор. А потом она испугалась, что в тот день построила между ними стену, за которой останется только она сама и разрастающаяся внутри чёрная дыра. И в конце концов эта дыра поглотит её. Ефросинья права. Надо решаться. Ефросинья появилась в её жизни весной прошлого года, через пару месяцев после той жуткой истории с эксгумацией новорождённой девочки в доме родителей. В те месяцы Карина частенько заходила на кладбище к девочке приносила цветы, а иногда просто стояла, сама не зная, зачем пришла. Простая могилка без портрета, деревянный крест вместо нагробия, потрёпанный и выцветший веночек. «По что к малютке ходишь?» — строго окликнули её однажды. Карина вздрогнула от неожиданности оглянулась. У калитки замерла женщина в чёрном платке. Тёмное пуховое пальто расстёгнуто на груди. Из-под воротника видна бордовая ткань сорочки и неприметные деревянные бусики. Женщина изучала ее пристально ясным, будто прозрачным взглядом, внимательным и колким. Заметив растерянность девушки, женщина спросила еще строже. «Третий раз уж тебя здесь вижу. Твой грех?» и кивнула на могилку. Спросила так, будто к казни приговорила. Карина не сразу нашлась, что ответить под этим взглядом. «Нет. В войну девочка умерла». Она впервые дала произошедшему десятки лет назад название. Сказать «убито» — язык не повернулся. Женщина вытянула шею, недоверчиво посмотрела на дату на табличке. м м а крест новый?» «Так недавнее захоронение». Женщина не торопилась уходить, продолжал разглядывать Карину, также неуютно, пробирая до костей. «Зачем тогда ходишь?» — и добавила мягче. «Грех это по чужим покойникам плакать». Незнакомка говорила жестко, словно обрубала канат или вбивала гвоздь в крышку гроба. Карина вздрагивала на каждом слове и невольно втягивала голову в плечи, будто защищаясь от невидимых ударов. На вопрос незнакомки поежилась, поправила воротник короткой дубленки и спрятала нос. Тёплый запах шерсти немного согрел. Посмотрела в ледяные глаза, отозвалась. — Да она вроде как и не чужая. Женщина еще раз строго посмотрела на нее и, покачав головой, наконец отошла. Девушка проводила ее взглядом, видела, как та прошла до калитки, вышагивая ровно и не торопясь, будто проплывая между черных оградок, как аккуратно толкнула калитку и вышла на улицу. За оградой еще раз мелькнул ее прямой силуэт и скрылся за поворотом. Карина немного потопталась, поправила венок, принесенные цветы с простенькой погремушкой, притворила за собой калитку и, застегнув дубленку до самой последней пуговицы и, нахлобучив шапку, побежала к выходу. Та самая незнакомка стояла у киоска с цветами, будто ждала ее. Во всяком случае, заметив Карину, шагнула навстречу и проговорила неожиданно мягко. — Ты прости, что так строго с тобой. Хоть иной раз отмаливают грехи свои, вот такие же, как ты, чистенькие, благополучные девочки и мальчики кто матерь больную оставил, чтобы жизнь строить не мешала, кто детку из чрева вынул, кто еще что пострашнее. А что еще пострашнее? У Карины округлились глаза. Незнакомка дотронулась до ее руки. Всякое на своем веку повидала. Если уж так дорога тебе эта малютка, значит, сердце твое еще мягкое... Ещё грехом не испорчено. Учишься? И учусь, и работаю. Карина сама не знала, почему отвечает, но не могла отойти, вырваться от этого настойчиво кутающего голоса, будто пеленающего по рукам и ногам. Незнакомка кивнула. Это хорошо. А на кого? Если не секрет, конечно. Да не секрет. На певицу учусь. Женщина неодобрительно сверкнула глазами. «Грех это! Еродство одно! Делом займись! а душе с молоду заботиться надо! В чистоте охранить! Замужем!» Карина пожала плечами и отозвалась неопределенно. М «Да?» Женщина нахмурилась. «Сожительствуешь, значит! Эх! Девки, девки! Легкая добыча для беса!» Карина попыталась высвободиться. По спине стекал неприятный холодок, сковывал плечи и будто вымораживал что-то внутри. Та червоточина, что жила внутри, я жила, жадно хватала неуверенность, давясь, будто голодная псина. Незнакомка крепче перехватила руку девушки, заглянула в глаза. «Если что гложет душу, значит, чует она несправедливость, которую с ней творишь, пятная блудом своим, мыслями греховными и увлечениями сладострастными». Так и знай. Противница она этому душа твоя от того и так больно, от того и будто пустота внутри. От этих слов Карина вздрогнула. Откуда она знает? Ничего она не противится. Женщина, отпустите меня. Карина отшатнулась, вырвала руку из цепких пальцев, кожу полоснули и острые ногти. Высвободившись, девушка поторопилась к автобусной остановке, путаясь в ногах, поскальзываясь. «Трамвайный проезд, дом 8А. Найди меня, когда совсем тоска заезд. Спроси матушку Ефросинью. Это я!» — крикнула вслед незнакомка. Карина оглянулась, ускорила шаг, чтобы успеть заскочить в первый подъехавший автобус. Проезжая мимо женщины, видела, как та смотрит на нее будто видит в полумраке жарко натопленного салона. Карина отодвинулась от окна, ушла вглубь, соображая, как ей теперь добраться до дома. А черная дыра внутри будто почувствовала слабину, с тех пор разрасталась все быстрее. Карина замерла на крыльце, потопталась, собирались с духом. В груди было тревожно. Тревожили непривычные обычаи, мрачность и нелюдимость обитательниц поселения. «Скита», как его здесь все называли. Вроде и не было никакой враждебности, наоборот даже. Послушницы помогали, подсказывали, как лучше. Но общее настроение, словно с на горле, не отпускало Карину. Заставляло ежиться, как от холода. И еще эта дальняя заимка будет теперь сниться в кошмарах. Она думала, что пробудет здесь пару месяцев но всё оказалось запутаннее. После завтрака её поманила с собой сестра-хозяйка, Ольга. «Пойдём», — говорит. «Одёжи тебе посподручней подберём». Она увела её к дальнему дому, избе, велела идти за собой. В комнате велела раздеться и выдала чистое бельё, тёплые колготки, длинную, как тут у всех, юбку, несколько кофт и бордовый пуховик. «Немного великоват будет», — придирчиво оглядела. «Ну ничего». «Зато под него можно нарядиться потеплее. Если матушка на дальнюю заимку работать пошлёт, ко мне зайдёшь, я тебе штаны ватные выдам. Там холодно, пока мишка протопится, околеешь». Она засмеялась. Карина сжимала в руках одежду, неуверенно поглядывала за окно. Послушницы расходились по работам. Ольга взяла её за руку, заглянула в глаза. «Душа в строгости должна быть. А тело в работе. И тогда лёгкая станешь, как пёрышко. Светлая, как утренний туман, и прозрачная, словно слеза младенца. «Не грусти, это по первости тяжело. А потом с каждым днём всё легче». Карина посмотрела на неё с тоской. «А вы сколько здесь?» Засмеялась. «У нас не принято выкать. Мы ведь по старинному уставу живём. А в стародавние времена на «вы» только с врагами было. А я не враг тебе». Девушка кивнула. «Хорошо, я запомню». Ольга поправила волосы, убрала под платок и снова рассмеялась. Уселась на лавку. — Запоминай, запоминай. А я здесь уже год. Год. И домой не собираешься? — Ольга пожала плечами. — Грехи не пускают. Да и знаешь, Агата, здесь спокойнее. В миру что, суета одна. Света белого не видишь за ней, а тут. Я рассвет встречаю, закат провожаю. На речку схожу, надышаться не могу простором этим. Он будто через меня проходит, как солнечный лучик. Утренний туман пронизывает насквозь. Она в самом деле будто светилась, улыбалась открыто душой. Карина выдохнула с облегчением, шмыгнула носом. Ольга притянула её к себе, обняла. Не плачь. Мир, он большой. Если тебя сюда загнал, значит, душа того просит. Дай ей шанс. Если кто и поможет тебе, так это матушка Евросинья. Она хоть и строга, но видит каждую из нас до косточек. Иной раз больно делает. При этом голос Ольги дрогнул, на переносице пролегла и тут же растаяла морщинка. Но как нагар со старой сковородки без труда и пота не счищается, так и душа. Не светлеет без боли. Почему с родными нельзя видеться? Так потому, что они снова к греху склонять будут. По рукам, ногам вязать им ты непривычно. По их мнению, мы тут дурью маемся. Секта у нас тут. Секта? Карина встрепенулась. Ольга, посмотрев на нее, звонко рассмеялась. Выпустила ее из объятий, потрепала по голове. Секта. Так и говорят местные. Люди злые в своем невежестве. Ты потом увидишь, когда немного пелена с глаз спадет. Карина тыльной стороной ладони вытерла глаза, шмыгнула носом. Я скучаю по парню своему. Ольга покачала головой. Не скучай. Если дождется, то семья только крепче будет. А нет, значит, не твой ты человек. Значит, Бог отвел с ним жизнь строить и детей рожать. Карина внимательно посмотрела на нее. Ольга говорила всерьёз, без тени, иронии и шутки. Она искренне верила в то, что говорит. Словно догадавшись о мыслях Карины, молодая женщина призналась. «Ты не жди простого и лёгкого. Простое и лёгкого только от лукавого. Истинная вера, как и истинное счастье, рождается в муках. Вот, считай, ты своё счастье и строить сюда приехала. Одна без него. Разве можно счастье в одиночку построить?» «Можно. Счастье — оно одно на двоих, от него все греются. Ты не за него или за кого другого волнуйся, а за себя. Себя спасёшь и тем, кто рядом с тобой хорошо будет. Это как в самолёте. В случае аварии, если летишь с ребёнком, сперва надень кислородную маску себе, потом ребёнку, так и тут. Сперва себя чисти потом ему поможешь». «Поняла». Она доверительно заглянула в глаза, сжала ладонь Карины. Спохватившись, подтолкнула девушку. «Ты давай переодевайся, я твою одежу в шкаф уберу, а то мне дело ещё сегодня». Она выразительно закатила глаза. «До обеда не управлюсь, без обеда останусь». Карина зашла за печку, задернула занавеску, стала стягивать с себя джинсы, свитер. Подумав, поменяла и бельё. «Играть по правилам значит играть во всём». Иначе зачем она это затеяла? Дом Евросиния стоял на отшибе, чуть в стороне от остальных домов и хозяйственных построек. Небольшой, чисто выбеленный, он почти не отличался от остальных. Невысокое крепкое крыльцо, тяжелая дверь, ветшая в сени. Карина зашла внутрь. Лавка на ней ведро. Внизу под лавкой галоши. В углу рядом со входом веник. В противоположном — большая катка для воды, сейчас, очевидно, полупустая. Отряхнув валенки от уличной пыли, Карина постучала в дверь и приоткрыла ее. «Заходи, Агата, жду тебя». И Фросини сидела за столом, разбирая бумаги. Несколько стопок тетрадей, толстая книга вроде амбарной, в которую она как раз закончила вносить записи, неторопливо закрыла. «Входи, садись». Она указала взглядом на лавку под окном. Карина опустилась на нее, сцепила пальцы в замок в ожидании серьезного разговора. Ефросиня скользнула по ней взглядом, собрала тетради в аккуратную стопку, выдрузила поверх ручку и очки половинки. «Скажи мне, для чего ты здесь? Зачем пришла ко мне?» Карина подняла взгляд, проговорила тихо. «Себя найти, отдышаться и посмотреть на свою жизнь со стороны, чтобы понять, что в ней надо изменить». Ефросиня кивнула. «М-м-м». Чтоб смотреть со стороны, надо на другую сторону перейти. Понимаешь ли ты это? — Понимаю. — Соврала девушка, повторила сказанное когда-то Ефросиней. — Отринуться от всего прежнего. Матушка вздохнула, чуть реагировав на ложь. — Хорошо, пусть так. Запомни, Агата, душа должна работать, чтобы не стать пищей для грехов твоих. Поэтому не жди, что по головке гладить буду, не жди, что будет легко. Испытывать буду, так и знай. И если воля твоя тверда, помогу тебе, выйдешь отсюда, светлой и чистой, как в день своего рождения. Поддашься грехам своим, выгоню прочь и уж обратно на порог не пущу». Карина кивнула. «Я готова. Затем и приехала». Ефросинья засмеялась. «Да не затем». Ты думала тут что-то на вроде курорта, полежать, подумать о жизни. Она лукаво смотрела на девушку, ловко передразнила. Посмотреть на свою жизнь со стороны. Да чтоб смотреть на нее и видеть хоть что-то, надо не один пуд соли съесть. Ну да ладно, не в том суть. Главная пришла, а это уже многое значит». И первое послушание выполнила. Какое? Ждать. Неужто ты думаешь, не знаю, когда городской автобус приходит на остановку? Карина опешила. Так вы специально сказали Младе, чтобы она задержалась? Конечно, специально. Твердость воли твоей проверяла. Уехала бы домой не велика потеря, скатертью дорога. А коли осталась, значит, сильна в тебе воля и желание очиститься. И понравилось мне, как ты младу защищала, значит, дружить умеешь. Только знай, здесь, в скиту, это скорее против тебя. Свои грехи и так тянут вниз, так ты еще и чужие взваливаешь на плечи. Впредь осторожней будь. — Вы сказали, что накажете меня. — Передумала я. Ефросинья пытливо смотрела на девушку. — Пока будешь помогать послушницам познакомишься с ними поближе, почувствуешь наше сестренство У нас быт простой, все сами делаем. Работы в поле пока нет, но к ней подготовка идет полным ходом, лишние руки не лишние. Поселишься с младой, но помни. О прошлом никого не спрашивай, в грех не вгоняй, не тревожь чужие раны, о своих заботься. Поняла ли? Поняла. А можно... «Можно своим как-то сообщить, чтобы не волновались? Сказать, что живая?» Ефросинья посмотрела на нее. Взгляд стал тяжелым, ледяным. Взяв со стола блокнот, развернула его на чистой странице, подтолкнула девушке. «Ай, да...» «Пиши, что написать и кому. Я сообщу». Карина взяла протянутый карандаш, развернула к себе блокнот, написала. «Мама, со мной все в порядке». По возможности напишу через пару недель. Передай Рафаэлю, чтобы не волновался. Карина. И номер сотового. Взгляд скользнул по неясному отпечатку продавленных предыдущей записью цифр. Плюс 90, 212, 294, 52 48 Меджнул. Удивило именно имя. Возможно, в нем ошибка, но оно выглядело как восточное, арабское. «Неужели здесь кто-то, отказавшийся от ислама?» Мысль показалась невероятной. Но благодаря ей Карина сформулировала то, что ускользало от нее. Она оказалась послушницей, ученицей женщины сильной, властной. И учение ее опирается на старые домостроевские традиции, забытые десятки лет назад. По крайней мере, это объясняло многочисленные разговоры о вере, Боге, и пуританскую строгость быта. Девушка выдохнула с облегчением. Все-таки то, что это не какая-то секта, успокаивало. Ефросинья ее вдох поняла по-своему. «Так что, передавать записку-то?» Смотрела строго, будто испытывала на прочность. Карина закусила губу, улыбнулась. «Да, она не к спеху. Как получится?» Ефросинья протянула. «Так получиться, может, еще не скоро!» Она не отпускала ее взглядом. Карине стало душно. Потемневшие образа, что стояли в углу у подслеповатой лампадки, будто тоже уставились на нее, также же пристально и нетерпимо, как и сама Ефросинья. Девушка потупила взгляд, уставилась на подол собственного платья. «Хорошо», — прошептала. «Я поняла. Пусть так». И выскользнула из избы, Вздохнуло полной грудью колки от вечерней прохлады и живой воздух. Скит стоял на опушке леса. За оградой тянулись редкие сосенки, уводили в густой, первобытный лес, сейчас черный и мрачный, медленно просыпающийся от спячки. Едва не потерянное ощущение чего-то нового и сильного, расцветающего в ее груди, вернулось к Карине.